Я вот-вот поверил, что любая женщина, попавшаяся на пути, послана мучить и искушать. Теперь, перед тем, как войти в кафе или ресторан, я заглядывал в окно и заранее намечал себе место в закутке, где не услышу и не увижу этих ужасных тварей. Я все больше и больше походил на шута и злился, что не в силах вести себя иначе. И тут появилась Джорджо. -Джо. Это было в конце сентября. С Лилией де Сейтос мы распрощались две недели назад. Под вечер, измаившись от безделья, я пошел на старый фильм Рене Клера. Плюхнулся рядом с какой-то нахохлившейся фигурой и стал смотреть бессмертную соломенную шляпку. По гнусовым придыханиям я догадался, что сосед, словно сошедший со страниц Беккета, женщина. Через полчаса она попросила огоньку. Я различил круглое лицо, нетронутое косметикой. Рыжеватые, прихваченные резинкой волосы, густые брови, руку с грязными ногтями, держащую бычок. В перерыве она принялась со мной заигрывать, так не умела, что я ее даже пожалел. На ней были джинсы, засаленный серый свитер с широким воротом, древнее мужское шерстяное пальто. Но три вещи в ней вызывали неожиданную симпатию: зияющая ухмылка, хриплый шотландский выговор и... Такая бесприютная слезливость, что я сразу узнал в ней родственную душу и сердце достойное Нового Мейхью. Генри Мейхью, публицист, автор очерковых книг из жизни лондонского дна. Улыбка казалась неестественной, словно кто-то невидимый растягивал ей рот пальцами. Покривившись набок, как расстроенный кораблес, она безуспешно пыталась вытянуть из меня, чем я занимаюсь, где живу. И тут, то ли сжалившись над ее жабью хмылкой, то ли потому, что уж с этой-то стороны опасность явно не грозила, наша встреча вне всякого сомнения случайна, я пригласил ее выпить кофе. Мы отправились в кафе. Я заявил, что голоден, и предложил ей порцию спагетти. Сперва она наотрез отказалась, затем призналась, что истратила последние деньги на билет в кино. Затем набросилась на еду так, что за ушами трещала. Я преисполнился умиления, точно хозяин, кормящий собаку. Продолжили мы в баре. Она приехала из Глазго изучать искусство. Два, что ли, месяца назад. В Глазго вращалась в кругах маргинально вымороченной кельтской богемы. Здесь не вылезала из кафе и кинотеатров. Благо, ребята деньжат подбрасывают. С искусством она завязала, типичная бродяжка из-за холусти. Я все больше убеждался, что за свою нравственность с ней могу быть спокоен. Может, потому мы и подружились так быстро. Она была забавная, с характером, хрипатая, начисто лишённая какой бы то ни было женственности, как впрочем и эгоизма, зато отзывчивости хоть и отбавляй. Я довёз её до меблирашек в Ноттингхилле, и она решила, что я ожидаю приглашение, но я разочаровал её. Так мы больше не увидимся? Но почему? Я глядел её поникшую фигурку. Сколько тебе лет? Двадцать один. Не ври. «Двадцать». «Восемнадцать». «Пошёл к чёрту! Двадцать, правда!» «Хочу сделать тебе предложение», — фыркнула. «Да я не то имел в виду. Дело в том, что я сейчас дожидаюсь одну девушку. Она в Австралию уехала. И на ближайшие две-три недели не отказался бы от компании». Улыбнулась до ушей. «Я тебе работу предлагаю. В Лондоне куча агентств этим занимается. Подыскивают сопровождающих и компаньонов. Она все ухмылялась. Что ты мне мозги пудришь? Нет, я правду говорю. Ты сейчас за бортом, я тоже. Давай вылезать вместе. Деньги моя забота. Никакой постели, просто дружба. Она сделала движение, будто намылила руки, снова ухмыльнулась, пожала плечами. Психом больше, психом меньше. И мы стали встречаться. Если они следят за мной, должны отреагировать. Вдруг хоть это поможет фарсировать события. Джорджо -Джо была странное создание, флегматичное, как дождь, лондонский дождь. Она редко мылась, добродушная и безвредная. С предложенной роли справлялась прекрасно. Мы шатались по киношкам, барам, выставкам. Иногда с утра до вечера сидели у меня, но ближе к ночи я всякий раз отвозил ее домой. Мы могли часами сидеть за столом в полном молчании, читая газеты и журналы. Через семь дней у меня появилось чувство, что мы знакомы семь лет. Я оплатил ей четыре фунта в неделю, предлагал купить кое-что из одежды и оплачивать её грошовую квартиру. Отказалась. Взяла только тёмно-синий вязанный жакет от Маркса и Спенсера. Больше выжелать было нельзя. Она отпугивала от меня девушек, а я взамен уделял ей талику своей сублимированной верности. Она не роптала, довольствуясь малым, будто старая дворняга, терпеливая, кроткая, ни на что не претендующая. На вопрос о Бальзен я не отвечал, и Джорджо, -Джо, похоже, перестало верить в ее существование. Смирилась с тем, что я слегка чокнутый, как мирилась совсем на свете. Как-то в октябре, осчастив приближение бессоницы, я предложил махнуть куда ее душе угодно, только чтобы за ночь обернуться. По размышлениям она, Бог знает почему, выбрала Столхендж. А Столхендж, в древнем языческом храме-обсерватории, Фаулз написал документальную книгу. Именно сюда приведет своих спутников загадочный мистер Бартоломью из романа Личинко. Приведет туда бы устроить им первую встречу со сверхистественными существами-пришельцами, носителями знания. И мы отправились в Толлхендж. Бродили там в три часа ночи под пронизывающим ветром, натыкаясь на мангьеры. Чайки юрзали над нашими головами в своих гнездах из водорослей, полных лунного света. Потом мы залезли в машину и подкрепились шоколадом. Я едва различал ее лицо: темные кляксы глаз, наивная кукольная улыбка.